г е н р и э т о поравнялась с девушкой и остановилась поговорить с ней. Люси со своей спутницей прошли мимо них. И Люси увидела выражение в е с н у ч а т о г о лица, повернутого к директрисе, внимавшего ее мудрым словам, и вспомнила, что в школе они называли его елейным. Причем в данном случае Роу смазала елей лопатой, — подумала она. — А мне-то э тоже нравились веснушки, — с с о ж а л е н и е м проговорила Люси. «Битте», примечание «битте», простите, с немецкого. Но как следует обсудить эту тему на немецком было невозможно. Значение веснушек. Люси мысленным взором видела перед собой толстый том, набитый искусственно составленными словами, контаминациями и предсказаниями. Нет, чтобы объяснить это как следует, нужен французский язык, очищенный экстракт, Дружелюбного цинизма. Какая-нибудь хорошенькая краткая фраза, звучащая как взрыв. «Вы впервые в Англии?» — спросила Люси. Они не стали следом за всеми входить в дом, а направились через сад к его переднему фасаду. Да, фру Густавсон впервые в Англии. И ее больше всего удивляет, как народ, который создает такие сады, как этот, строит в них уродливые здания». «Конечно, к вашему это не относится», — добавила она. «Этот старый дом очень милый. Он относится к хорошему периоду, да? Но то, что видишь из окна поезда или такси после Швеции, это ужасно. Пожалуйста, не подумайте, что я как русская, просто...» «Русская? Ну да, наивная, невежественная и уверенная, что в моей стране все делается лучше, чем во всем остальном мире». «Просто я привыкла к современным домам, на которые приятно смотреть». Люси предположила, что фру Густавсон также отнеслась и к английскому кулинарному искусству. «Нет-нет», — ответила к ее удивлению старушка, — «это не так». Дочка объяснила мне, «здесь, в колледже, все связано с требованиями режима». При этом Люси подумала, что слова — требования режима. были самым деликатным проявлением тактичности и потому нетипично. «И в отелях тоже нетипично», — говорит моя дочь. Она жила на каникулах в разных домах и говорит, что настоящие английские блюда изумительны. Ей не всё нравилось. Не всем нравится и наша свежая селёдка, в конце концов». Но кусок мяса, зажаренный в духовке, и яблочный пирог со сливками, и холодная ветчина, такая розовая и нежная, все это восхитительно, просто восхитительно. Вот так Люси вдруг обнаружила, что, гуляя по саду в летний день, обсуждает приготовление селедки, обваленной в овсяной муке и зажаренной, и пирога из овсяной муки на патоке, и деванширское блюдо, из фруктов и мороженого, и тушеное мясо с овощами, и просто жареное мясо, и прочие местные яства. Люси скрыла существование пирога со свининой, потому что лично она считала его варварским блюдом. Завернув за угол дома и направившись ко входной двери, они прошли мимо окон аудитории, где старшие уже слушали лекцию «Мисс Люкс». Оконные рамы были подняты насколько можно выше, поэтому все, что происходило в помещении, было видно во всех подробностях. Проходя мимо, Люси бросила мимолетный взгляд на профили сидевших за столами студенток. Она отвела глаза, но тут же сообразила, что это совсем не те лица, которые она видела всего 10 минут назад. Пораженная, она снова посмотрела на них. Возбуждение прошло. Сошел румянец, забылось удовлетворение от успешной работы. Люси даже показалось, что с них на время сошла молодость, лица казались усталыми и бездушными. Не все, конечно. Хесселд по-прежнему сохраняла свой спокойно благополучный вид, и лицо Боннэш сияло яркой красотой, которую ничто не могло разрушить. Но большинство девушек выглядели опустошенными, неописуемо утомленными. У Мэри Инесс, и д е в ш е й у самого окна, появилась складка, идущая от крыльев носа к подбородку. Складка, которой здесь нечего было делать еще, по крайней мере, тридцать лет. Огорченная, чувствуя себя неловко, как человек в разгар веселья, столкнувшийся с горем, Люси отвернулась от окна, И последнее, что она заметила, было лицо мисс Роуз. Выражение на лице мисс Роуз поразило ее. Она напомнила ей «Олберсвик». Но почему «Олберсвик»? Настороженная в е с н у ч а т а я физиономия мисс Роуз не имела ничего общего с обликом суровой г р а н д а м ы которой была тетя Люси. Конечно, нет. Тогда в чем... «Стоп! Не тетю она напомнила Люси, а т ё т ю н у кошку!» Выражение на лица у этой северянки, сидевшей в аудитории, было совершенно таким же, какое появлялось на мордочке Филадельфии, когда ей в блюдце наливали сливки вместо молока, и для определения этого выражения существовало одно единственное слово «самодовольство». Люси сочла и не без причины, что человек, который только что провалился при выполнении обыкновенного упражнения, не имеет оснований быть самодовольным, и самый последний, задержавшийся в Люси остаточек жалости по отношению к мисс Роуз, умер. Глава с е м и с с п и м произнесла на отстарт, внезапно появившись возле локтя Люси. «Давайте». Убежим! Было утро вторника, и колледж был погружен в глубокую тишину выпускных экзаменов. Люси стояла, облокотившись на калитку, которая находилась за гимнастическим залом, и смотрела на заросшее лютиками поле. Здесь кончался сад Лейса, и начиналась сельская местность, настоящая сельская местность, к которой уже не могли дотянуться щупальца Ларбора, девственная и чистая. Луг по склону спускался к реке. На другом ее берегу находилась крикетная площадка, а дальше за ней расстилались пастбища, живые изгороди, деревья, желтое, белое, зеленое, д р е м л ю щ и е в свете утреннего солнца. Люси с трудом оторвала взгляд от загипнотизировавшего ее сияние золотых лютиков и подумала. Интересно, Сколько же пестрых шелковых платьев у этой бразилианки! Сейчас на ней опять было новое своей яркостью, способное пристыдить английскую утонченность. — А куда вы предлагаете убежать? — спросила Люси. — Пойдемте в деревню. — Здесь есть деревня? — В Англии всюду найдется деревня. Такая уж эта страна. Эта деревня называется Бидлингтон. Вон... Над теми деревьями в и д н е й ц с я флюгер на шпиле ее церкви. «Похоже, это далековато», — проговорила Люси, которая была неважным ходоком. Ей не очень хотелось двигаться с места. Давно перед ней не расстилалось поле лютиков, да еще, чтобы было время полюбоваться ими. «Большая деревня?» «О да! Там есть два паба!» Деттеро сказала это, как будто определила калибр. «Кроме того...» Там есть все, что полагается иметь английской д е р е в н е Там ночевала королева Елизавета, и скрывался Карл II. В церкви есть могилы крестоносцев. Среди них один, ну, точная копия управляющего нашим ранчо в Бразилии. И на почте продаются открытки с видами всех коттеджей. и Эта деревня упоминается в книгах и, вы хотите сказать, в путеводителях? Нет-нет, понимаете, есть автор, специализирующийся на этой деревне. Я прочла одну его книгу, когда первый раз приехала в Лейс. Она называется «Дождь с неба». Сплошь про груди и кровосмешение. И там есть свои бедлингтонские мученики. Шестеро мужчин, которые в прошлом веке забросали камнями полицейское управление и попали в тюрьму.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 Считает сочетание слов «кофе» и «чайник» нелогичным, называя фразу ирландской, то есть с её точки зрения непоследовательной. Этой сугубо английской фразы не понимает «детеро». Но это уж было слишком даже для умницы-иностранки. Могу вас уверить, настоящий кофе, у него есть и запах, и вкус. О, мис пим, пойдёмте. Тут идти не больше п я т минут, а сейчас нет еще д е с я т часов, и здесь нечего делать, пока нас не призовут есть бобы в час дня. — А вы разве не сдаете экзамены? — поинтересовалась Люси, покорно проходя в калитку, которую открыла перед ней Деттеру. — Наверное, я буду сдавать анатомию, просто, как говорят у вас, ради интереса. Я прослушала лекции, так что любопытно будет выяснить, что я запомнила. Знать анатомию имеет смысл. Конечно, это тяжкий труд. Этот предмет воображения здесь не участвует. Но стоит выучить? Конечно, стоит. Не будешь чувствовать себя дурой в случае необходимости. Необходимости? Повторила Деттеро, мозг к о т о р ы й Не привык работать в таком направлении. «Ах, да, понимаю, но я-то имела в виду, что этот предмет никогда не устареет. Вот ваш предмет, простите, пожалуйста, мисс с Пим, постоянно стареет, верно? Слушать его чудесно, но учить совсем глупо. Умная мысль не сегодня-завтра становится ерундой, а к л ю ч и т ь с я это к л ю ч и т с я во все времена. Понимаете?» Люси поняла.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 н а д т а р т выудила из крошечного кармашка в своем платье сложенный листок бумаги, развернула его и прочла. «Если мяч находится над пограничной линией, но не коснулся земли, а игрок, стоящий на поле, бьет по мячу или ловит его и снова вводит в игру, какое решение вы примете?» Наступило молчание, более красноречивое, чем любые слова.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 У маленького мостика они остановились посмотреть на темневшую под тенистыми ивами воду. «Вон там», — сказала Деттеро, указывая на ровную лужайку на другом берегу реки, — «там площадка для игр. Зимой она утопает в грязи, и они набивают прутья на подошвы своих туфель, чтобы не скользить». Люси подумала, что если бы н а д с т а р т сказала «они носят кольца в носу, чтобы придать себе привлекательность», то н был бы таким же. А теперь мы пойдем вдоль реки до следующего мостика и выйдем там на дорогу. Это не настоящая дорога, просто тропинка». Она молча пошла по утопавшей в тени т р о п и н к и похожая на яркую стрекозу, изящная и чужая. Люси удивилась, что Наттарт так долго может хранить молчание. Когда они подошли к дороге, Деттеро, наконец, заговорила. «У вас есть с собой деньги, мисс не Пим?» «Нет», — ответила Люси, останавливаясь в смущении. «И у меня нет». «Но это ничего. Мисс Невил даст нам кофе в кредит». «Кто это? Мисс Невил?» «Хозяйка чайной». «Но ведь обыкновенно так не делается». «Ну, мне можно. Я всегда забываю деньги. Мисс Невил прелесть». «И не чувствуете из-за этого неловкости, мисс Пин, дорогая. Ко мне в деревне хорошо относятся. Вы увидите». Деревня была именно такой, какой ее описала Деттеро. И мисс Невил тоже. И чайник. Это была чайная, одна из тех, что так презирают современные кафе. Но эти чайные приветствуют то поколение любителей чая. которые еще помнят засиженные мухами комнаты за лавкой деревенского булочника, примитивные лепешки со смородиной, похожей на запеченных насекомых, плохо вымытые чашки с трещинами и черный невкусный чай. Здесь было все, что обычно ругают литературно образованные завсегдатые деревенские гостиницы. Фарфор с рисунком из индейских деревьев, темные дубовые столы, полотняные занавески в стиле короля Якова Первого. Примечание. Яков Первый Стюарт, английский король, 1603-1625 год. Букеты цветов в коричневых, непокрытых глазурью кувшинах и даже витрина в окне. Однако для Люси которая еще во времена а л а н а научилась ценить ощущение уюта, даваемое пыльной стариной, здесь все было полно очарования. Вкусно пахло пирогами, только что вынутыми из духовки. Кроме высокого окна на улицу, в комнате было еще одно окно, выходившее в сад, п е с т р е в ш и е всевозможными цветами. Здесь царили мир, прохлада и радушие. Мисс н е в и л полная женщина в ситцевом переднике, встретила Деттеру как старую добрую знакомую и спросила, не играет ли она в хоккей, как говорят на вашей стороне Атлантики. Нет. Нат Тарт оставила без внимания такое отождествление ее самой с глухими закоулками Бруклина. Это мисс Пим. Она пишет книги по психологии, и она наш гость в лесе.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 В этот ранний час посетителей не было, и Люси обошла комнату, разглядывая старые гравюры и современные вещицы. Ей понравилось, что мисс н е в и л сохранила медный дверной молоток, хоть рядом с ним и лежали циновки из рафии. Потом они с Деттеро сели за столик у окна, о б х о д и в ш е г о на деревенскую улицу. Раньше, чем им принесли кофе, в комнату вошла пара, муж и жена, средних лет приехавшие в машине. Похоже, они искали именно эту чайную. Машина была такая, какой обычно пользуются провинциальные врачи, прослужившие уже два или три года и экономно расходующая бензин. Однако женщина, вышедшая из машины и смеясь, что-то с к а з а в ш а я мужу, совсем не была похожа на типичную жену врача. седая, стройная, с длинными ногами и узкими ступнями, обутыми в хорошие туфли. Люси с удовольствием смотрела на нее. «Нечасто в наши дни можно увидеть красивую фигуру. Щегольство заменило стать. В моей стране у такой женщины был бы шофер, и лакей в ливрее», — заявила Деттеро, одобрительно посмотрев на женщину и подозрительно на машину. «Более того», – подумала Люси, глядя на входившую, – «не так часто встретишь немолодых мужа и жену, которые бы так радовались обществу друг друга. У них был вид отдыхающих. Войдя, они как бы изучающе внимательно осмотрелись». «Да, это здесь», – сказала женщина. – «Вон окно в сад, о котором она рассказывала. А вот и гравюра со старым лондонским мостом». Они спокойно, нисколько не стесняясь, обошли комнату, разглядывая ее обстановку, и сели за столик у противоположного окна. Люси с облегчением отметила, что мужчина был именно такого типа, какого бы она выбрала в супруге для этой женщины. Немного мрачноват, быть может, больше погружен в себя, чем жена, но очень хорош. Он напоминал Люси кого-то, но она не могла вспомнить к о г о кого-то, кем она восхищалась, напоминал своими бровями, темными, прямыми, густыми, низко нависающими над глазами. Костюм на нем был, как заметила Люси, очень старый, хорошо отутюженный и в полном порядке, но имеющий вид много раз бывавшего в чистке, что и выдает возраст одежды. Твидовый костюм женщины тоже выглядел достаточно потертым, а чулки были заштопаны, очень аккуратно заштопаны, у щиколотки. Ее руки выдавали привычку к домашней работе, а красивые седые волосы были вымыты дома и не завиты. Что же заставляло эту женщину, которая явно вела постоянную борьбу с недостатком средств, так радоваться? В сознании того, что вот она отдыхает вместе с любимым мужем, от этого ли ее серые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 Головка с волосами, как кудель, вряд ли могла быть унаследована от этого серьезного брюнета. Да и такая спокойная умная женщина не могла родить такую невероятную сумасбродку, как Дейкерс. И тут Люси внезапно поняла, чьи это брови. Мэри Иннес! Это родители Мэри Иннес! И каким-то удивительным образом с т а л о понятна сама Мэри Иннес, ее серьезность.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 В тишине, наступившей после ухода мисс Невилл, ю с и услышала собственный голос. «Простите, ваша фамилия Иннес?» Они повернулись, изумленные. Потом женщина улыбнулась и проговорила. «Да? Мы где-нибудь встречались?» «Нет», — ответила Люси покраснев слегка, как это обычно бывало, когда из-за собственной импульсивности она оказывалась в неловком положении. «Просто я узнала брови вашего мужа». «Мои брови?» — удивился мистер Иннес, но его жена, соображавшая быстрее, рассмеялась. «Конечно!» — воскликнула она. «Мэри! Значит, вы из Лейса? Вы знаете Мэри?» Когда она произносила эти слова, ее лицо засветилось, а голос зазвенел. «Вы знаете Мэри? Значит, она так счастлива сегодня, потому что увидит дочь?» Люси объяснила, кто она такая, и представила Деттеро, которая была необыкновенно довольна, обнаружив, что эта очаровательная пара все о ней знает. «Мы знаем о Лейсе почти все», — сказала миссис и н н е с «хотя никогда там не были». «Никогда не были? Кстати, может быть, вы пересядете к нам, и мы вместе выпьем кофе?» «Лейс слишком далеко». «Мы не могли приехать и осмотреть его прежде, чем Мэри поступила в этот колледж, поэтому мы решили подождать, пока она закончит курс, и приехать на показательное выступление». Люси сделала вывод, что только непосильные расходы вынудили мать Мэри Иннес ждать несколько лет, иначе она бы приехала в Лейс просто посмотреть, как живет ее дочь. «А теперь вы едете туда, конечно?» «Нет, как ни странно, нет». «Мы едем в л а р б о р а Мой муж, он врач, должен присутствовать там на съезде. Несомненно, мы могли бы заехать в Лейс, но сейчас неделя выпускных экзаменов, и если родители без всякой причины неожиданно свалятся, ей на голову это только отвлечет Мэри. Трудновато, правда, проехать мимо, когда она так близко, но мы так долго ждали. Подождем еще дней десять. Вот только мы не смогли удержаться». «Свернули с главного западного шоссе и заехали в Бидлингтон. Мы не думали, что встретим здесь кого-нибудь из Лейса рано утром, особенно в экзаменационную неделю. А нам очень хотелось увидеть место, о котором Мэри столько рассказывала». «Ведь в день показательных выступлений у нас не будет времени», — добавил доктор Иннес. «Так много надо будет посмотреть. Удивительно разностороннее обучение».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 Но она сказала, что хочет получить многогранную профессию, и, похоже, она нашла то, что хотела. Люси вспомнила, какая целеустремленность виделась ей в этих прямых бровях. Она была права в своих физиономических наблюдениях. Если у Мэри и н н е с есть чистолюбивые замыслы, она с ними легко не расстанется. Право, брови — полезнейшая вещь. Когда психология выйдет из моды, она, Люси, напишет книгу о физианомистике. Под псевдонимом, конечно. К физианомистике не очень хорошо относятся в среде интеллигенции. «Ваша дочь очень красива», — неожиданно сказала Деттеру. Она проглотила большой кусок пирога и, почувствовав удивление читы Иннес, которые внезапно замолчали, посмотрела на них. В Англии не принято поздравлять родителей с красотой их дочерей? «Нет, — Нет-нет, — торопливо сказала миссис Иннес, — все в порядке. Просто мы никогда не считали Мэри красивой. Конечно, на нее приятно смотреть. По крайней мере, мы так думаем. Но родители всегда склонны несколько преувеличивать д о с т о и н с т в о единственной дочери. Она... — к о г д а я впервые приехала в Лейс? — снова заговорила Деттеру, протягивая руку еще за д н и м куском пирога.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 И не кричала, и была похожа на портрет моей пра-пра-пра-бабушки, к о т о р ы й висит в столовой дома внучатого племянника моей бабушки. И я сказала себе, в конце концов, здесь не сплошное варварство. Если бы это было так, этой девушки здесь бы и не было. Остаюсь. Не спим. Пожалуйста, можно еще кофе? Ваша дочь не только красива, она единственная красивая девушка в лесе. й «А как же б о н э ш п р и я в и л а лояльность Люси. «В Англии на Рождество? Не спим, пожалуйста. Чуть-чуть молока». Журналы стараются быть развлекательными и печатают яркие красивые фотографии, которые можно окантовать и повесить, к примеру, над плитой на кухне, чтобы порадовать сердца кухарки и ее друзей. Эти картинки очень блестят. Ну, это явная клевета». — воскликнула миссис Иннес. — Бо хорошенькая, очень хорошенькая, и вы знаете это. — Я забыла, — обратилась она к Люси, — что вы всех их знаете. Бо е д и н с т в е н н а е с кем мы знакомы. Она гостила у нас однажды на каникулах на Пасху, когда на Западе погода мягче, чем в остальной Англии, а Мэри один раз жила у них несколько недель летом. Мы были в восторге от Бо. Она повернулась к мужу, ожидая его поддержки, но он, казалось, слишком погрузился в свои мысли. Доктор Иннес встрепенулся. У него был крайне утомленный вид, перегруженного работой участкового, районного врача, наконец-то присевшего отдохнуть, и его мрачноватое лицо приняло мальчишеское, слегка зловредное выражение, сквозь которое просвечивала нежность. «Было очень...»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 Ей было приятно дать покомандовать собой. А потом, обращаясь к мисс Пим, «Мне кажется, они так дружны, потому что дополняют друг друга. Я рада этому. Бо нам очень нравится, и потом у Мэри никогда не было близкой подруги». «Очень напряженная программа обучения, правда?» произнес доктор Иннес. «Я иногда заглядываю в тетради дочери и поражаюсь, зачем им дают все то,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 Люси чувствовала, что комната действительно была как будто пропитана радостью, что радость окутывала все, как лившийся снаружи солнечный свет. Даже лицо доктора приобрело довольное и размягченное выражение. Что же касается миссис Иннес, Люси редко приходилось видеть, чтобы на лице женщины отражалось такое счастье. Одно то, что она находится в комнате, где часто бывала ее дочь,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 и решала бы, как избежать приглашения в качестве почетного гостя на какой-нибудь литературный обед. Вместо этого у меня есть вот что. И все это потому, что доктору Найт захотелось поехать на медицинскую конференцию. Нет, потому что давным-давно Генрета и заступилась за меня в школе. Подумай только, всё, что происходит сейчас, в это залитое солнцем английское июньское утро, началось в тёмной школьной раздевалке, заполненной маленькими девочками, надевающими галуши. Что же такое первопричина вообще? «Было очень приятно», — сказала миссис Иннес, когда все опять вышли на деревенскую улицу. «И как славно, что скоро мы снова встретимся». — Ведь вы будете в лесе в день показательных выступлений? — Надеюсь, буду, — ответила Люси, и подумала, удобно ли так долго пользоваться гостеприимством Генриеты. — И помните, что вы обе дали честное слово и торжественно обещали никому не рассказывать о нашей сегодняшней встрече, — сказал доктор Иннес. «Обещаем!» — ответили Люси и д е т т е р у глядя, как их новые друзья усаживаются в машину. «Как ты думаешь, я смогу развернуться за один раз и не задеть здание почты?» — спросил доктор Иннес в раздумье. «Мне бы ужасно не хотелось увеличивать число бедлингтонгских мучеников», — проговорила его жена. «Скучное общество! С другой стороны, что за жизнь без риска?» Доктор Иннес запустил мотор и проделал рискованный маневр. Ступица его переднего колеса оставила легкую царапину на девственно-белой стене почты. «Метка Джервиса Иннеса!» — сказала миссис Иннес и помахала рукой. «До дня показательных выступлений! И молите Бога о хорошей погоде! а р е в а р Примечание е а р е в а р До свидания!» с французского. Посмотрев, как, становясь все меньше и меньше, удаляется по деревенской улице машина, Люси с Деттеро повернули к полевой тропинке и двинулись к Лейсу. «Какие милые люди!» — проговорила Деттеро. «Очаровательны! Подумать только, мы бы никогда с ними не познакомились, если бы вам сегодня утром до смерти не захотелось выпить хорошего кофе. Скажу вам по секрету, не с с Пим, это...» Тот тип англичан, к которому все другие нации испытывают необыкновенную зависть. Такие спокойные, такие воспитанные, так приятно на них смотреть. Ведь они бедны. Вы заметили? Блузка у нее совсем выгорела. Она когда-то была голубой. Я заметила, когда она нагнулась, и воротник приподнялся. Несправедливо, что такие люди бедны. Нелегко ей было проехать мимо. не повидав дочь, когда она так близко, задумчиво сказала Люси. Ах, у нее есть характер у этой женщины. Она правильно сделала, что не поехала. Старшие на этой неделе не могут интересоваться посторонними делами. Выньте из них хоть одну единственную частичку, и хоп, все рухнет. н а д т а р т сорвала росшую на берегу у моста крупную маргаритку и фыркнула. Это был первый смешок, к о т о р ы ю Люси услышала от нее. «Интересно, как мои коллеги справляются с загадками типа «Одна нога за линией поля!» А Люси подумала. «Интересно, как ее саму опишет Мэри Иннес, когда в воскресенье будет писать родителям?» «Как сказала миссис Иннес, забавно будет вернуться домой и прочесть, что напишет о вас Мэри в воскресном письме». Это похоже на теорию относительности, как будто вернуться в прошлый вечер. Странно, что Мэри Иннес напоминает вам чей-то портрет, сказала она Деттеру, потому что мне тоже. Ах, да, про бабушку, моей б а б у ш к и Деттеру бросила Маргаритку в воду и смотрела, как течение уносит ее под мост и дальше, так что скоро она скрылась из виду.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 «А она потом еще раз вышла замуж?» — спросила Люси, переварив это сообщение. «О, нет! Она ни в кого не была влюблена. У нее был сын, которого надо было воспитывать. И поместье. Теперь они были в безопасности, когда некому стало проигрывать их в карты. Она прекрасно управляла поместьями. От нее и моя бабушка унаследовала свой талант. До того, как приехать из Англии, чтобы выйти замуж за дедушку,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 сидела в роли наблюдателя на письменном экзамене по патологии, чтобы дать мисс Люкс время для проверки и проставления оценок предыдущих работ. На цыпочках вошла маленькая секретарша мисс Ходж и почтительно положила перед Люси на стол, пришедшую на ее имя почту. Мисс Пим Хмурис ь просматривала экзаменационные вопросы и думала, как плохо соотносятся слова типа артритис,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 Был бы, наверное, мелким вьющимся растением с ярко-синими цветами, которые бы имели тенденцию розоветь, если за ними плохо ухаживали. А «Табес дорзалис» явно был экзотичным цветком из рода тигровых лилий, дорогим и чуть-чуть неприличным. «Клория», «Склеросис», «Песварус». Господи боже, неужели эти юные девицы знают все это?»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 Все усерднейшим образом писали. Лица были сосредоточенные, но не очень встревоженные. Только Роу к а з а л а с ь обеспокоенной, и Люси подумала, что ей больше идет выражение беспокойства, чем с а м о д о в о л ь с т в о и от сочувствия удержалась. Дейкерс, не отрываясь, писала, водя носом по бумаге, высунув язык. Заканчивая одну строчку и начиная другую, она машинально вздыхала. Бо имела самоуверенный и независимый вид, как будто она писала приглашение. Сомнения никогда не тревожили ее, ни ее нынешняя жизнь, ни будущие положения не таили в себе никакой опасности. Лицо Стюарт под ярко-рыжими волосами было бледным, но на губах играла легкая улыбка. Будущее Стюарт тоже было определено. Она поедет в школу Кордуэйнерса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 Она поворачивалась взглянуть в сад как бы за неким духовным утешением, словно говорила «И ты, красота, все еще здесь! Мир все еще существует за стенами аудитории!» Иннес выглядела так, как будто колледж забрал все ее силы. Складка, идущая от носа к рту, все еще оставалась на месте. С аккуратно убранного стола мисс Люкс Люси взяла нож для бумаги и стала разбирать полученную почту. Три афиши. Распечатывать их, нарушая тем самым священную тишину, было необязательно. Квитанция, годовой отчет, большой квадратный темно-голубой конверт из очень плотной и очень дорогой бумаги, на клапане которого ярко-красными выпуклыми буквами было отпечатано «Миллисент Крей».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 Я сделала, как вы сказали, и послала посылку Фред, отнес ее на Вигмар-стрит по дороге на работу, квитанцию вкладываю, положила голубую и блузку в белье, как вы сказали, а ваша розовая ночная рубашка еще с не вернулась с прачечной, так я положила бежевую, надеюсь, ничего».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 «Позволяю, с уважением, в а ш е й миссис Монмаранси!» П.С. Железную счетку засунула в замшевые туфли. В последующие 15 минут Люси переживала разнообразные чувства. Она была тронута отношением к ней миссис Монмаранси, рассердилась на прачечную и решила, что зря платят налог на образование. Не закрытые средние школы нужны, а много начальных — где в классах учеников будет не более 10-12 в каждом, где будущий миссис Монморанси научится трем «эр» примечанием. Три «эр» – выражение для определения чтения письма арифметики «reading», g r e a d i n «rhythmetic», считающихся основами образования. Старый «маклин» –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 а остальное уже зависело от него самого. Он жил на лепешках из белой муки и крепком чае и умер, до конца оставаясь крепким и бодрым, в возрасте 92 лет. От этих размышлений Люси оторвала мисс Роуз. На лице у мисс Роуз появилось новое выражение, и Люси это новое выражение совсем не понравилось. Ей приходилось видеть на лице мисс Роуз отчаяние, елейность, самодовольство, тревогу, но до сих пор у нее не было такого вида, будто она что-то скрывает. Что она могла скрывать? Люси с любопытством минуту-две наблюдала за девушкой. Роуз подняла голову, поймала взгляд мисс Спим и быстро отвела глаза. Выражение, как будто она что-то скрывала, исчезло с ее лица. Его сменило выражение «деланное безразличие».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 И на ногтях вряд ли можно было написать многое из предмета патологии. Ногти годились только для формул. Гораздо вероятнее записки в рукаве, либо укрепленные с помощью резинки, либо просто спрятанные, но у этих девушек рукава только до локтя. Тогда что же? Где? А может быть, она просто заглянула в листки о Доннелл, сидевшей впереди, или Томас справа от н е ё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 Стол Роуз стоял в конце ряда у окна, так что слева была стена. Все, что она проделывала левой рукой, никто не мог видеть. Ну, подумал Люси, что в таких случаях делать? Пройти через всю комнату, попросить показать платок и обнаружить, что это квадратный кусочек материи 9 на 9 дюймов с инициалами хозяйки, аккуратно вышитыми в углу, чисто выстиранный, как это делают в хорошей прачечной,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 не будет несправедливостью сделать ей этот маленький подарок. Люси поднялась, вышла из-за стола, направилась в другой конец комнаты и встала там, прислонившись к стене. Томас сидела справа от нее, Роуз слева. Томас на минуту перестала писать и, быстро улыбнувшись, посмотрела на Люси. Роуз не подняла головы. Люси увидела, как горячая кровь прихлынула к шее девушки, и та стала пунцовой. При этом она тут же убрала носовой платок, или что там б ы л у нее в руке? В карман своей туники. Ну вот, она расстроила злонамеренные махинации, но у д о в л е т в о р е н и е при этом не почувствовала никакого. Люси впервые пришло в голову, что то, что в четвертом младшем выглядело предосудительной шалостью, на выпускных экзаменах у старших было тошнотворно-отвратительно.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 «Мисс Дейкерс», — сказала Люси, как того требовал долг. Дейкерс одарила ее сияющей улыбкой и продолжала, не отрываясь, писать. Стюарт и Бо сдали свои работы сразу вслед за и н н е с и вот горка листков перед мисс Пим начала быстро расти. За пять минут до конца отведенного на экзамен времени в аудитории оставались только три студентки. Маленькая темноволосая Томас, которая, по-видимому, слишком много спала, чтобы быть хорошей студенткой. Невозмутимая Дейкерс, которая все еще что-то усердно писала. И раскрасневшаяся Роуз, у которой был несчастный вид барахтающегося изо всех сил человека. За две минуты до звонка оставалась одна Роуз. Похоже, она была в замешательстве, в отчаянии. Она в спешке собрала свои странички, что-то вычеркивала, исправляла, добавляла. Раздавшийся пронзительный трезвон положил конец ее нерешительным действиям. Чему быть, того не миновать. Она поспешно собрала свои листки и отнесла их на стол Люси. хорошо зная, что звонок означает требование немедленно появиться в гимнастическом зале и что ф р е к и н не сочтет даже такое тяжелое испытание, как письменный экзамен, достаточным оправданием опоздания. Люся ожидала, что Роуз постарается не встречаться с ней глазами или, по крайней мере, будет чувствовать себя не в своей тарелке. Однако Роуз удивила ее, искренне улыбнувшись и еще более искренне воскликнув, «Уф, это было ужасно!» и, глубоко вздохнув, убежала вслед за остальными. Люси раскрыла и с ч е р к а н н ы й текст и, посмотрев на него, испытала угрызение совести. Все-то она вообразила. Роуз вовсе не мошенничала, по крайней мере, систематически. Ее вид, будто ей есть что скрывать, мог быть результатом неуверенности, пришло на ум Люси. А может быть, в худшем случае... Надежды подсмотреть что-нибудь у соседки. И краска, которая залила ее шею, могла быть вызвана сознанием того, что ее заподозрили. Люси прекрасно помнила время в школе, когда сознание, что ее невинный поступок мог быть дурно истолкован, было вполне достаточно, чтобы ее лицо запылало. Право ей надо попросить у Роуз прощения. Она найдет способ принести свои извинения».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 так замечательно умели строить в XVIII веке. На современных лестничных площадках не станешь останавливаться. Это просто углы и повороты, маленькие, опасные, освещаемые в лучшем случае круглыми, похожими на судовые иллюминаторы оконцами. А отсюда ей были видны вязы на поле позади двора, спускавшимся к реке. Она пойдет немного, полюбуется лютиками, Когда летом выдается свободный час, не придумать лучшего занятия, чем пойти полюбоваться полем лютиков. Люси спустилась с лестницы и пошла вдоль крыла, а затем п окрытому переходу к гимнастическому залу, к полям.